Глава 13. Исправительное заведение Low Desert Plains расположено в пустынной долине в 40 милях от Лас-Вегаса. Окружающая пустыня придаёт ему пост-апокалиптический эффект. Кажется, оно не из настоящего, а из отдалённого будущего, когда законы больше не действуют, и огромные массы людей Приходится держать в заперти, чтобы тени разрушили общество. Впрочем, возможно, это начинается уже сейчас. Ярдли не знала. Предварительно она позвонила Софи Гледхилл, директору заведения, с которой уже работала вместе. Женщины сразу же прониклись друг к другу взаимной симпатией. Джессика согласилась вести дела, которые ей давала Гледхилл, а та, в свою очередь, пообещала не передавать ей дела, исход которых был сомнителен. На протяжении нескольких лет Гледхилл дала Ярдли несколько дел о сексуальном насилии, связанных с убийствами, совершенными в тюрьме. Ярдли вела все эти дела. В двух случаях добилась обвинения судом присяжных, а в остальных — обвиняемые — заключили сделку со следствием. Директор тюрьмы встретила ее в приемной. Она была в костюме, на шее у нее висел бейджик департамента исправительных заведений штата Невада. Афроамериканка с ярко-зелеными глазами, Гледхилл, казалось, сошла с обложки журнала по фитнесу. Как-то она призналась Ярдле, что действительно занималась лёгкой атлетикой и готовилась к Олимпийским играм, однако травма колена в 19 лет положила конец её спортивной карьере. — У вас отличные туфли, — заметила Гладхилл, здороваясь с Джессикой. — Подарок. — Уэсли не перестаёт повторять, что я плохо слежу за собой и дарит мне подарочные карточки. — Но он прав. Та работа, которой мы занимаемся, сожрёт нас с потрохами, если мы не будем выкраивать какое-то время на самих себя. Я медитирую два раза в день по 20 минут в любую погоду и в обед час бегаю по стадиону. Чтобы поддерживать себя в форме, нужно прилагать усилия. Я занимаюсь боксом. «Да, пожалуй, вам это ближе», — усмехнувшись, Глэдхилл оглянулась на охранника. «Вы точно этого хотите?» Я не смогу вас отговорить. Есть определённые причины моего приезда сюда, которые в настоящий момент ещё не могут быть преданы широкой огласке. ФБР предпочитает молчать, опасаясь паники. Но я могу твёрдо вам сказать, без крайней необходимости я бы не приехала. ФБР? Случайно не Кейсон Болдуин? Да. А откуда вам известно? Он приезжал недели- две назад и встречался с Кэллом. Ярдля ощутила в груди укол ярости, острый и болезненный. «Вот как?» «Я предположила, что это просто обыкновенный допрос. Вы же знаете этих оперативников? Суеверные до безумия. Считают, что им нужно брать след, как ищейкам». Я рассудила, Болдуин хочет встретиться с Кэллом, чтобы получить соответствующий настрой на поиски похожего преступника. «Разве это не так?» Ярдли покачала головой, стараясь не показывать свою злость. «Нет, не думаю». Она кашлянула, стремясь выбросить Болдуина из головы, чтобы сосредоточиться на том, что ей предстояло сделать. «С ним она разберется позже». «Ну?» «Сказала Гладхилл, если вы уверены, я вам мешать не буду. Кэлл будет в кандалах и на ручниках даже за перегородкой, и рядом с вами будет стоять охранник. Нет, мне нужно поговорить с ним наедине. При посторонних Кэлл разговаривать не станет. И еще мне нужно, чтобы отключили камеры видеонаблюдения. Об этом не может быть и речи». Я должна записывать все происходящее. Ярдли оглянулась на охранника, слушающего весь разговор. Увидев, что она на него смотрит, тот отвернулся. Давайте поговорим по пути. Они прошли сквозь металлические двери и оказались в другом помещении с другими металлическими дверями в конце, запертыми. Здесь камер видеонаблюдения не было, и Джессика сказала. «Мы имеем дело с подражателем. К настоящему моменту он убил две супружеские пары. По крайней мере, это то, что нам известно. Я здесь потому, что мы с Кейсоном считаем, что Эдди может помочь». Раздался звонок, показывающий, что дверь в противоположном конце можно открыть. Однако Гладхилл этого не сделала. «Ого. Если будет вестись видеонаблюдение...» Эди не будет со мной откровенен. Директор тюрьмы шумно вздохнула. «Хорошо. Я отключу камеры. Даю слово». «Спасибо». Гладхилл провела Ярдли по длинному коридору. Затем они свернули в другой коридор, по обе стороны которого располагались комнаты свиданий. В конце коридора была комната свиданий для осужденных, находящихся под особым наблюдением. Помимо нанесения тяжких телесных повреждений и убийств, Эди Кэл также совершал изнасилования, а в тюрьме насильников не любит. Кэл находился под особым наблюдением 23 часа в сутки, и только один час ему разрешалось гулять по тюремному двору. Комната свиданий была разделена стеклянной стеной, вмурованной в бетон. Три толстых стекла отделяли посетителя от осуждённого. Общаться можно было только через переговорное устройство. Ярдли опустилась на стальной стул. Глэдхилл подняла взгляд на объектив камеры видеонаблюдения. «Томми, выключи камеру!» Красная лампочка на камере погасла. «Можете разговаривать с ним столько, сколько понадобится!» «Спасибо, Софи!» Кивнув, Директор тюрьмы вышла. Стальная дверь за стеклянной перегородкой сдвинулась в сторону, и в комнату вошел бывший муж Ярдли.